Глава семьдесят пятая Снаружи устья пещеры выглядят в точности так же, как раньше. В чистом небе парит дирижабль, прохладный ветер взбивает барашки на волнах залива. Я поворачиваюсь к Кеннету, который, кажется, гораздо моложе, чем когда был, и это прозвучит странно, но я всё равно скажу. Он, кажется, гораздо моложе, чем когда был жив. Он стоит в устье пещеры, уперев руки в бока и подставив лицо ярким осенним лучам, и ветер треплет его килт. «Что нам делать, Кеннет?» — спрашиваю я. Он не отводит взгляда от неба. «Почему ты всё время спрашиваешь меня, паренёк? Это твой сон». «Да, но просто...» «Понимаете, я не знаю, что делать, и подумал, может, знаете вы?» Он смотрит на меня и говорит. «Нет, ты главный, или, по крайней мере, твое подсознание. А прямо сейчас это все, что от тебя осталось. Так уж все устроено». Я начинаю паниковать, и слышу, что мой паникующий голос становится громче и выше. «Но это вы сделали сновидатор! Вы должны знать!» «Ах!» Я уж давно толком не управлял своими снами. Я использовал его, чтобы встречаться с Ури. Вот и все. Я просто позволял своему спящему мозгу делать, что ему заблагорассудится. И знаешь, как вы, молодежь, говорите, плыть по течению». «И это работало? Все было хорошо?» «Да, было», — говорит он, медленно расплываясь в улыбке. «А теперь я снова встречу сына». «О», — говорю я, — «конечно». Кеннет пристально смотрит на меня. «Не обессудь, но для того, кому предстоит работенка, ты многовато болтаешь». «Вы бежать можете?» — спрашиваю я. В ответ Кеннет несколько раз подскакивает на месте, а потом пускается бежать по пляжу, как кто-то гораздо моложе его лет, вскидывая шишковатые колени и взбивая песок черными блестящими ботинками со шнурками. Я догоняю его, здорово прихрамывая, а потом второй раз за час бегу по каменистому склону туда, где через десять тысяч лет будет стоять башня с часами, через низкие пыльные заросли возле еще несуществующего паба-голова-турка, пересекая то место, где когда-то будет прибрежная дорога, и к широкой долине, ведущей к каньону Заварного Крема, а потом, наконец, к Подливочному озеру, возле которого однажды раскинется парк Марден-Куори. Мне по-прежнему хочется проверить, могу ли я управлять сном. «Взлететь!» — кричу я и расправляю руки, но ноги упрямо не желают отрываться от земли. Я пытаюсь не думать о том, как буду спасать Себа, если мне придется, ну, знаете... Делать это обычным образом, то есть без способности управлять сном. Мы бежим быстрее и быстрее, боль в ступне не утихает, грудь сжёт, ноги устали, а мы ещё только на полпути. Кеннет, бегущий со мной наравне, кажется, даже не запыхался. Вот оно, преимущество быть мёртвым. Он поднимает руку и смотрит на запястье. — Не хочу встревожить тебя, парнишка. Но снаружи твоей спальни светает, и ты начнешь просыпаться естественным образом примерно через полчаса, а может и меньше. В ответ я стискиваю зубы, усиленнее работаю руками и ускоряюсь, пока не вижу в отдалении маленькое пятно, стоящее на краю каньона. Через миг я узнаю эту крошечную круглую фигурку, она находится примерно там, где я ее и оставил. К тому времени, как я приближаюсь к моле у меня ощутимо колет в боку, а голова так кружится от изнеможения, что я даже не замечаю боли в ступне. Пятью секундами позже к нам неторопливо подходит 90-летний старик Кеннет МакКинли в своём килте, дыша не тяжелее, чем как если бы он поднялся по ступенькам на своё крыльцо. Мола и Кеннет настороженно смотрят друг на друга, кажется, целую вечность. Мола заговаривает первой. «Значит, это вы? Это вы втянули их во всю эту суетоху, да? Вы виноваты, э?» «Мадам, вы глубоко ошибаетесь. Малкольм и Себастьян сами втянулись в эту... эээ... суетоху, а я лишь изобрел адов сновидатор, который Малкольм украл, не более того». Он смотрит на меня с кривой усмешкой. «Прости». «Паренек, откуда вы узнали?» — хриплю я. «Вообще-то я не знал, но ну, до тех пор, пока ты только что не признался. А будь мы в мире снов или нет, правда, выйдет наружу, как говорил наш Вилли Шекспир». «Я до сих пор не отдышался и не могу толком говорить, но я бы и не смог. Настолько я ошарашен». Судя по виду Моллы, объяснение Кеннета ее не удовлетворило. Она зло качает головой и говорит. «Многие века люди пытаются разгадать внутреннюю кухню разума. Все наше существование. С помощью медитаций, с помощью молитв. А тут заявляетесь вы со своей игрушкой и поглядите, что происходит». Кеннет явно несколько смущен. «Мадам». «Возможно, вы правы. Но вы путаете меня с кем-то, кто еще жив и обладает способностью что-то изменить. Увы, я этой способностью больше не обладаю в силу своей абсолютной... ну шо ж... мертвости, я полагаю. Кстати говоря, я раньше не бывал в этом сне, но мне не нравится, каким худым и голодным выглядит вон тот тип у вас за спиной». Мы смолы оборачиваемся, и внутри меня что-то обрывается. На край каньона вползает Катперт, не сводя с меня огромных желтых глаз. Я издаю громкий стон.